Глава шестая. Рому условно обухом по голове ударили. Откуда девчонка знает, чёрт возьми? Он ведь никому не говорил. И тут же перед мысленным взором всплыла картинка из прошлого. Яркими красками появился образ Марины, лежащей на асфальте в крови. Из груди торчит железная палка, открытые глаза ненавидяще смотрят вдаль. Кто-то кричал, звал, но Рома ничего не слышал. В центре его мира сейчас находилась только она одна. Скоблев быстро прошёлся взглядом по телу жены и заметил в её руке телефон. Разблокировал, и на включённом экране появились чёрные буквы, составленные в слова: "Милый, научись жить без меня". Она написала это, умирая. Зная, без неё муж просто погибнет. Марина была его опорой. Он любил жену больше жизни, а теперь её не стало, как и не стало самого Ромы. Когда-то давно, лёжа в своей кровати и обнимая жену, скоблив задумался: а что же с ним будет, если вдруг её не станет? Сам не знал, почему пришла такая мысль, и понял, Если по каким-то причинам Марина уйдёт от него или чего хуже умрёт, то он точно пропадёт. С уходом своей второй половинки распадётся на части. Неужели можно любить настолько сильно? Роман Русланович, с вами всё в порядке? где-то рядом проговорил Морозов, выводя из тяжёлых воспоминаний. Аромов встряхнулся и осмотрелся в поисках незнакомки. той по близости не оказалось. Ему стоило колоссальных усилий не сорваться с места и не допросить девушку с пристрастием. Ни одна живая душа не знала про той СМС. Так откуда о нём известно девчонке? Да, всё хорошо. Хрипло отмолвление голосом произнёс Роман. Скоблев совсем забыл, зачем они сюда приехали. А ведь с утра я изъявил желание съездить на место преступления и при дневном свете хорошенько все рассмотреть. «Так что вы хотели здесь найти? Вроде бы все так же, как и вчера». Леня Морозов, аккуратно ступая по траве, выискивал в ней, что именно и сам не знал. Рассказ девчонки шокировал, и он не понимал, как на него реагировать. Ну и бурная же фантазия... Скорее всего, пересмотрела ужасов на ночь. Следователь не хотел думать о том, будто эта молодая красивая девушка могла быть как-то связана с убийцей. По-хорошему нужно узнать о ней побольше. Может, и правда из местной психиатрической клиники сбежала. Не знаю, ответил Скоблев, тоже рассматривающий примятую траву. Раньше на двух убийствах мы ничего не нашли. Меня всё мучит вопрос: как убийца так чисто работал с телами? Тут даже слегка поранишься, много крови будет. А когда разрезают тело и достают оттуда орган, но мы-то не обнаружили ни одной капли ни на теле погибшей, ни на земле. Притом Наталья Юрьевна утверждает, что тела не переносили, а резали там, где их и оставили. Как тогда? Вам не кажется это странным? Рома посмотрел на молодого коллегу. Вчера, когда впервые увидел Морозова, принял того за неопытного зелёного следака, неспособного, кроме кражи местных малькашом бутылки из магазина, больше ничего раскрыть. Но Леонид удивлял своими познаниями и стремлением работать хорошо. Скоблев ценил таких работников. Ему бы парочку подобных в штат не помешало. Да, ты прав, я тоже об этом думал. Ладно, здесь действительно ловить нечего. Поехали в детский дом. Может, там будут какие-то зацепки. Не зря же убийца выбирает именно сирот. Согласно кивнув, Морозов прекратил поиски и направился к машине. Детский дом Скоблева удивил. Он ожидал увидеть небольшое типовое серое здание с хмурыми детишками и суровыми воспитательницами, но все оказалось наоборот. Строение выглядело как деревянный резной замок в 4 этажа. На территории несколько построек и много зелени, даже и не скажешь, что центр города. Директор Юрий Никифорович Маслиников, невысокий, крепкий, улыбчивый мужчина с пухлыми раскрасневшимися щеками, встретил следователей с распростёртыми объятиями. И его улыбка не была похожа на напускную. Оказалось, от него исходит какое-то тепло. Скоблев не понял, в чём дело, но мужчина к себе располагал. Роме редко нравились люди, а директор детского дома вызывал только самые тёплые чувства на первый взгляд. А тут у вас красиво, проговорил Роман, проходя под длинным коридору, на стенах которого висели детские рисунки. Это моё родовое поместье. Роман перевёл удивлённый взгляд на собеседника. "Серьёзно?" "Да", горделиво ответил тот. "До сороковых годов здесь была просто графская усадьба, а во время войны дед отдал её под госпиталь. Потом в шестидесятых решили сделать детский дом. Я горжусь тем, что это не просто какое-то здание, имеющее культурную ценность, а дом, где многие дети нашли себе приют". место, где их любят и уважают их мнения. Хорошее дело вы делаете, Юрий Никифорович. Спасибо. Щеки мужчины запылали от похвалы. Но вы ведь не просто так к нам приехали, правда? Скажите, что понадобилось столичному следователю в нашей обители. Они вошли в кабинет, и директор предложил мужчинам присесть. Отчая следователи отказались, сославшись на ждущие их дела. Юрий Никифорович не стал возражать. Вы, я так понимаю, уже знаете о гибели ваших выпускниц. Задал вопрос Скоблев и бегло осмотрел помещение. На первый взгляд, ничего примечательного, кабинет как кабинет, просторный, светлый, в приятных оттенках, только слишком пустой. Стол без единой бумажки или хотя бы письменного набора. Широкий старый шкаф и пара стульев, на которых сейчас сидели он и Лёня. Вот и вся обстановка. Даже занавесок на окнах не было, что показалось Роману очень странным. Любой человек, когда проводит где-то много времени, всё равно обзаводится хоть какими-то вещами. Но это место кажется отличается от всех рабочих кабинетов. Да, ответил директор, и с его лица ушла улыбка. Я с утра слышала о смерти Вероники. Даже не представляю, какая же мразь такое делает. Моя бы воля сам подонка казнил. Девочка ведь только жить начинали. Мужчина замолчал. Простите. Масленников извлёк из кармана пиджака платок и промокнул увлажнившиеся глаза. Ничего. Что вы можете о них рассказать? Только хорошее. Таким его поскницами наш детский дом гордится. Отличницы постоянно участвовали в городских соревнованиях, олимпиадах и занимали призовые места. Добрые, отзывчивые Алёна и Регина, те первые, которых убили, были лучшими подругами. А Вероника? Нет. Юрий Никифорович покачал головой. Вероника одиночка. одиночка, переспросил Роман. Да, понимаете, её в 12 лет забрали из семьи алкашей. Те издевались над малышкой, и это сыграло большую роль в её отношениях с другими людьми. Вероника легко находила со всеми общий язык, но не сближалась ни с кем. Я часто видел, как она играла одна на детской площадке. Другие дети пытались подружиться, но Ника их не принимала. Скажите, а много сейчас у вас воспитанников? Около 30. А есть данные по тем, кто выпустился в один год с убитыми девушками? Да, конечно. Я позвоню в архив, там предоставят всю информацию. Неужели у вас есть какие-то подозрения? Заинтересовался директор. К сожалению, нет, но мы должны проверить каждого. Юрий Никифорович, согласны к ивну? Задав ещё несколько вопросов и получив развёрнутые ответы, Скоблев и Морозов отправились в архив. Слишком как-то всё гладко, тебе не кажется? чуть слышно проговорил Роман, наклоняясь к коллеге. О чём это вы? с непониманием воззрился на него Леонид. Не верю, что здесь все счастливы и настолько хорошо живётся. Хотя со стороны именно так и кажется. Когда-нибудь поступали жалобы на работников или директора? Вы серьёзно? Масленников святой человек. Тут же встал на защиту директора Морозов. Да он для этих детей делает столько, сколько порой и не каждый родитель. У него, между прочим, жена больна, не встаёт, а Юрий Никифорович даже в такой момент руки не опускает. А что с женой? Рак. По слухам, недолго ей осталось. Жаль мне Никифорыча, мужик ты мировой. Его жена была учительницей начальных классов. В школе моей преподавала. Я знал её не очень хорошо, но говорят, педагог прекрасный. Помню, многие к ней тянулись, казалось, от неё исходит какой-то свет. Знаете, есть такие люди, с которыми пообщаешься хотя бы минуту, и на душе сразу легче становится. Она именно такая. У них ведь своих детей нет. Вот и отдают всю любовь сиротам. Не злись. Скоблев похлопал коллегу по плечу. Я ведь не местный, не знаю, как и что у вас тут. Да ладно, махнул рукой Лёне и прибавил шаг. В представлении романа архив пыльное, тёмное помещение, заставленное множеством шкафов с коробками и папками. Всё оказалось куда прозаичнее. Светлая комнатка с небольшим столом и несколькими стеллажами, на которых стояли коробки и много зелёных растений. Сперва Скоблев даже подумал, будто ошибся дверью, но табличка Архив убедила его в обратном. Архивариус, сухонькая старушка Адуванчик, не только показала все нужные документы, но и рассказала о погибших девушках. Ещё и чаем с сушками напоила. К сожалению, ничего интересного или связывающего убитых мужчин не нашли. Скоблев вышел на улицу и поглубже вдохнул прогретый майский воздух. Столичный следователь не верил, что детский дом настолько идеальный. В следственном комитете он работал уже больше 12 лет и ни разу сталкивался с делами, где фигурировали детские дома и их обитатели. И ни один не походил на рай. особенно чувствовалось это при виде лиц живущих там детей. Здесь же словно другой мир. Будто кто-то перед их приездом установил цветастую ширму, и стоит им покинуть территорию, яркие краски спадут и вернётся серое уныние. Но не могут быть настолько идеальные люди. Всю дорогу до железных ворот у него между лопаток свербело от чего-то пристального и тяжёлого взгляда. Прежде чем уйти, Роман обернулся и увидел в окне второго этажа наблюдающего за ними мужчину. Его он узнал сразу Юрий Никифорович. Следователь хотел уже отвернуться, когда заметил ещё одного наблюдателя. С третьего этажа, где располагались детские комнаты, на него смотрел рыжеволосый пацан лет 10. И от этого взгляда у скоблево мурашки побежали по коже. Ребёнок больше походил на статую. На фоне рыжих как огонь волос лицо казалось мраморным, а взгляд пронизывал до костей. Но стоило Роме моргнуть, как парень испарился, словно и не было. Слушай, Лёнь, у меня к тебе просьба, проговорил Скоблев, садясь в машину. Какая? заинтересовался младший коллега. Скажи, а у вас есть в городе прокат автомобилей? Или может, служебный свободен? Мне бы на время. Вы смеётесь, да? В нашем городе прокат машин нет, конечно. Да и служебные тоже все заняты. А срочно нужно-то. Ну так. Пожал плечами Рома. Морозов задумался, смотря вдаль, а потом что-то решив заговорил. Есть у меня одна идея. Одноклассник мой шиномонтаж держит. Задно скупает по дешёвке битые машины, восстанавливает их и продаёт. Я спрошу, может, на время даст погонять. Только придётся в неё бензин заливать. А ещё, скорее всего, за аренду заплатить. Не проблема. Сегодня можешь поговорить с ним. Смогу. Только машину уже завтра пригоню. Но если так сильно нужен автомобиль, возьмите мой. Я всё равно от отдела в 5 минутах ходьбы живу, до работы и пешком дойду. Лёня, ты настоящий друг. Скоблев хлопнул коллегу по плечу и расплылся в улыбке. Он хотел кое-что проверить, только для этого нужна машина.